Глава двадцатая. За моей спиной мелодично звякнули колокольчики. «Уголовный розыск!» — сказал я. По одному только выражению морды продавца, разбитного, малого, с прилизными волосами, все становилось ясно как огнем. Он даже выронил из рук аршин, которым собирался отмерять ткань для покупательницы, молодящиеся дамочки в легкомысленной шляпке. Следом за мной в магазин вошли Миша и Лауба. От них тоже не скрылось растерянное поведение продавца. Его мелкие глазки суетливо посматривали то на меня, то на моих спутников. И, наконец, высмотрели пса, который покорно сел у ног Константина Генриховича. «Простите», — выдавил из себя продавец, — «но у нас с собаками нельзя». Он вынул из кармана брюк большой платок и вытер им вспотевшее лицо. «Ты, наверное, не расслышал», — покачал головой я. «Мы из уголовного розыска. У нас есть сведения, что у вас в магазине торгуют контрабандным товаром. Мы обязаны проверить». Говорить напрямую про то, что мы ищем похищенную девочку, я не стал. Вдруг она находится в другом месте, и тогда история закончится крупным скандалом. Услышав про контрабанду, продавец успокоился, даже улыбнулся, настолько приторной и неестественной улыбкой, что у меня разом зачесались кулаки. Кто вы? Какая контрабанда? воскликнул он. У нас весь товар выставлен на совершенно законных основаниях. Могу показать все бумаги. Вот мы сейчас это и проверим, сказал я и, повернувшись к дамочке, попросил: Побудьте, пожалуйста, в качестве понятой. «Извините, но я не могу, мне некогда», — засуетилась она и устремилась к выходу, забыв о покупке. Миша хмыкнул и перевернул табличку с надписью «Открыто». Теперь для посетителей с улицы магазин был закрыт. Избавившись от свидетелей, я подошел к продавцу поближе и спросил. «В магазине кроме тебя есть еще кто-то?» «Никого?» «Магазин маленький, дохода немного. Приходится вертеться, я здесь и за хозяина, и за продавца, и за грузчика. Вечером еще уборщица приходит», — за затараторил он. «Вот и ладушки. Константин Генрихович, пустите грома, пусть все тут проверит», — сказал я. «Эх, жаль, что нас всего трое. Кого-нибудь поставить у выхода. В идеале вообще оцепить дом. Но кто же нам даст столько людей? Все заняты раскрытием контрреволюционного мятежа». «А мы орудуем на свой страх и риск». «Но позвольте!» — заговорил продавец. «Позволим!» — кивнул я. «Но потом...» «Гром, ищи!» — тихим голосом произнес Лаубе. Пес вскочил, вильнул обрубленным хвостом и обежал вокруг прилавка. «Ай! Уберите собаку!» — истерично выкрикнул продавец. «А вдруг она кусается?» «Гром — умница. Хороших людей кусать не станет», — улыбнулся я. «Да, если у тебя есть что нам сказать, лучше сделать это прямо сейчас. Потом будет поздно». «Чего вы от меня хотите? Вам нужны деньги? Хорошо?» Он полез в кассу, выгреб из нее кучу банкнот. «Вот это все, что есть. Забирайте, я не в претензии». Михаил дернулся, словно получил удар током. «Что?» — взревел он. «Ты офонарил сучий потрох!» Ты нам, сотрудникам уголовного розыска, взятку предлагаешь? Да я тебя заставлю жрать эти деньги, пока ты ими не подавишься. Но тут раздался глухой лай грома. Он что-то нашел, констатировал Лауба. Идемте! Я поднял крышку, открывая вход за прилавок. Прежде чем шагнуть, снова посмотрел в глаза продавцу. Но? Ну, решился? Нет, затрясся тот. И вообще, это произвол! Вас накажут! Ладно. Потом не говори, что не предупреждали. «Миша, ты покарауль пока этого супчика, а мы с Константином Генриховичем проверим, что удалось найти Грому». «Покараулю!» — кивнул успокоившийся напарник. Пес царапал передними лапами крышку подпола, закрытую на засов. «Кажется, здесь», — сказал Лауба. «Проверим». Я отодвинул засов и поднял крышку. Снизу повеяло сыростью и какой-то гнилью. «Погодите!» Константин Генрихович снял со стеллажа, который был установлен в коридоре, плашку с восковыми свечами. «Там темно, а это нам пригодится!» Похлопав себя по карманам, достал коробок спичек. «Всегда ношу с собой, по старой привычке», — пояснил он. Я зажег свечу и стал спускаться по лестнице. Легкий сквозняк колебал пламя, но был не в силах его затушить. Спуск уходил все глубже и глубже. Сейчас это больше походило на подземный ход, а не на подвал». Константин Генрихович следовал позади. Я ощущал его дыхание на своем затылке. Чернильная, беспросветная темнота, холод, сырость. Даже мне было не по себе. А каково ребенку? Под ногой послышался плеск. Похоже, я наступил в лужу. Да уж, какой же надо быть сволочью, чтобы держать в таких условиях несчастную девочку? «Очень надеюсь, что Гром не ошибся и привел нас куда нужно», — сказал я. Гром никогда не подводит, ответил Лауба. Слышите? Я замер. Тут кто-то есть, тихо произнес он. Ну, вы слышите? Это ведь не галлюцинации моего больного воображения. Я напряг слух. Лауба не ошибся. Можно было отчетливо расслышать странный звук, раздававшийся где-то впереди по ходу нашего движения. Так скулят брошенные щенки. Я еще не видел, кто это, но шестое чувство подсказало. Там ребенок, похищенная дочка Чалова. Это не галлюцинация, убежденно произнес я. Слава Богу! Я понял, что Лаубы перекрестился. Если это та, кого мы ищем, Гром заслужил себе кусочек сахара на ужин. Знаете, он у меня большая сладкаяшка. Клянусь, что накормлю его пирожным на всю зарплату. Горячо сказал я. Лаубы засмеялся. «Не надо пирожных! Вы испортите мне пса!» Звук, ни то писк, ни то всхлипывание усилился. Мы были на верном пути. «Надо быть осторожнее. Ребенок наверняка напуган», — предупредил я Лаубе. «Для него все, кто приходил сюда, приносили только угрозу». «Вы правы, надо ее предупредить. Пусть девочка успокоится. Она знает вас?» Этого я, увы, не знал. Возможно, настоящему Быстрову приходилось бывать в гостях учалова, Вот только как достучаться до его памяти? Увы, она оставалась для меня все тем же пресловутым черным ящиком. «Нюша, не бойся!» — ласково сказал в темноту я. «Мы из уголовного розыска. Нас прислал твой папа. Мысленно пообещал, что если над девочкой издевались и причинили ей вред, то я отплачу старицей Симкину и его прихвостням». «Должно же быть для людей хоть что-то святое». Нюшу я нашел на полу. Ребенка держали, как собаку. «Прости, Гром, не о тебе речь. Нацепи». Приведя нас, девочка отпрянула, постаралась забраться вглубь ниши, в которой находилась. «Нюша, не бойся. Мы свои». Я старался вложить в каждое слово, в каждую интонацию, как можно больше доброты. «Ты могла видеть меня у вас в гостях. Я папин сослуживец, дядя Георгий, а это дядя Костя». У него есть собака. Она большая и очень воспитанная. Хочешь на нее посмотреть?» Девочка кивнула. «Тогда я возьму тебя на ручки и понесу отсюда туда, где много света и тепла. Можно?» Я передал свечку Лаубе. «А собачка?» Спросила девочка. «Она ждет нас там, наверху. Ты сможешь ее погладить и поблагодарить. Это она помогла нам найти тебя. А потом мы пойдем к папе и маме». Они очень соскучились по тебе». «Очень-очень?» «Очень-очень», — заверил я, подняв девочку. Весела она совсем ничего, словно пушинка. Цепь натянулась, я рванул ее на себя и вырвал с мясом. Крепление было рассчитано только на то, чтобы удержать ребенка. Эх, как давно я вот так не носил свою Дашку. Сколько лет уже минуло с тех пор». Отогнав, не вовремя подступившие воспоминания, я пошагал за лаубе, который теперь шел впереди и освещал наш путь. «Ну, Симкин, ну, скотина, с каким наслаждением я бы свернул тебе шею?» Когда продавец увидел, как мы возвращаемся с Нюшей, то попытался оттолкнуть Михаила и убежать, но напарник ударом плеча отбросил его назад. «Все, тварюга, теперь ты со все ответишь!» – прошипел Мишка. — Это не я, — завопил продавец. — Меня заставили. Я... я не хотел. Я с самого начала был против. У меня тоже есть дети. И я бы никогда не смог. «Да — Да? — презрительно хмыкнул Миша. — И кто же тебя заставил? — зазвучали колокольчики. Дверь открылась. Я бросил на Мишку недовольный взгляд. Табличку-то он перевернул, а вот двери запереть забыл. В магазин вошел худой высокий мужчина в кожаной куртке, кавалерийских галифей, черной кожаной кепке со звездой на околыше. У него было холеное, выбритое до синевы лицо и пронзительный, немигающий взгляд, вызывающий непреодолимое желание отвести глаза. Это был взгляд убийцы. «Он!» — воскликнул продавец, тыча в сторону вошедшего пальцем. «Это он заставил!» «Симкин! Стоять!» — среагировал Михаил, но чекист оказался быстрее. В его руке словно ниоткуда появился пистолет. Глухо хлопнул выстрел. Во лбу продавца образовалась дырка. «Следующей мишенью был я, а у меня на руках маленькая Нюша, и мне не дотянуться до револьвера». Миша тоже не успевал выхватить оружие. «Что уж говорить про Константина Генриховича. Я крутанулся на 180 градусов, чтобы своей спиной закрыть девочку. Пусть лучше я, чем она». Но тут послышался дикий, нечеловеческий крик. Это Гром без всякой команды бросился на помощь хозяину. Его стальные челюсти сомкнулись на руке Симкина, заставляя чекиста отпустить пистолет. На секунду у меня мелькнула мысль оставить этого нелюдя, у которого из человеческого было только обличие, на растерзание псу. Но потом стало жалко собаку. Зачем ей эта падаль? «Гром, отпусти!» — скомандовал лауба И преданный пес прекратил терзать измочаленную руку Симкина. Подонок посмотрел на нее и завыл, куда делся прежний хладнокровный взгляд, самоуверенность убийцы. Я опустил девочку на пол. «Подожди, солнышко!» Подошел к Симкину и, бросив на него презрительный взгляд с неописуемым наслаждением, сказал «Все, подонок, ты арестован!» В моей жизни было не так много счастливых моментов, но я сейчас был уверен, как никогда. Это один из них.